Никита. По его душе уже бежали связистые адъютанты. Они еще раз обнялись и расстались, даже не поговорив о матери. Сейчас в глухой ночью, сидя на пенке сосны напротив городовского старого гнезда, Никита лишь мимолетно вспомнил эту сцену и тут же постарался от нее отделаться.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 Волкодавы своих доджей смотрели через забор на сгорбленную спину командующего. Они были вооружены автоматами, немецкими пистолетами «Вальтер», наборами ручных гранат и тесаками. Никто из спящих в доме так никогда и не узнал, что ночью к ним приближалось такое воинство. Иначе двое из спящих, Никогда бы себе не простили своего молодого сна. Этими двоими были Борис четвертый и его верный друг и единомышленник, чемпион Москвы по боксу в среднем весе среди юношей Александр Шереметьев. Утро Бориса и Александр начали естественно пятикилометровым кроссом. Для того, собственно говоря, ей приезжали на дачу с ночевкой, чтобы утром в парке проработать над одной из программ офицерского многоборья. Даже фехтованием вообще-то приятнее заниматься на дорожке под соснами. Ну, а для бега и плавания в ледяной воде лучшего места не найдешь.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 Злейший враг свободолюбивых народов мира совершенно не собирается сдаваться. «В общем, Борис, на нашу долю хватит», — понизив голос и с подмигом произнес Александр Шереметьев. «Ну, а как тебе нравятся японцы, дед?» Громко, чтобы заглушить намек Шереметьева, сказал Борис Четвертый.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 сказал он, подчеркивая ногтем невзрачное коммюнике об встрече Молотова с Кордолом Хеллом и Энтони Иденом. Вот это самое главное на сегодня. Это говорит о приближающейся встрече в верхах. Надо уметь читать газеты.